Глава 5. Лера. В понедельник мы с Аней решили нанести визит моему братцу после учёбы. Вернее, я уговорила подругу и пообещала поддержать. Но я же вижу, как она хочет встретиться с братом. И сам Свят назвал её своей девушкой. За язык никто не тянул. В чём тогда проблема? Мне даже захотелось, чтобы все увидели в офисе, с кем встречается брат. И с жабом, типа его секретарши, не повадно было. А если свят отморозится, там буду я на случай поддержки и устрою ему весёлую жизнь, чтобы знал, как морочить голову порядочным девочкам. Аня, ты только ни о чём не переживай. Нагренем внезапно, вроде как пришли в гости, а заодно и проверим реакцию твоего парня. Я ещё не привыкла к мысли, что парень и мой брат для Ани один и тот же человек. Пока мне сложно их представить вместе. Зато с гением Леонардо, воплощением серьёзности и суперталанта, очень хорошо представляю. И даже думала одно время, что Леонардо не равнодушен к Ане, раз выбрал её для пары на зачёт по живописи. Каждый зачёт и экзамен по художественным предметам одновременно является конкурсом. Помимо оценок распределяются места, и получить в пару талантливого отличника хотят многие. Я свой зачёт буду писать в паре с весёлой хохотушкой Катей. Она до второго курса так и не научилась смешивать краски и рассчитывать границы рисунка. Так что мне точно будет весело. Чувствую, придётся готовить зачёт за двоих. Зато Катя пообещала точить карандаши и носить воду. Постараюсь не сбежать от страха, так волнуюсь сильно. Нервничает Аня, когда мы заворачиваем в сторону парковки возле офисного здания, в котором находится фирма отца и брата. "Лучше расскажи, почему ты сегодня такая дёрганая целый день?" обращает она внимание на моё настроение после вчерашних событий возле кофейни. "Надо же, мне казалось, что веду себя как обычно, неужели так заметно?" Полночи не могла уснуть, вспоминая злобного байкера. А когда всё-таки удалось, приснился участок. Будто бы я сижу за решёткой на жёсткой лавке, а грубый байкер стоит по другую сторону и смеётся надо мной, протягивая малиновое мороженое сквозь металлические прутья. Фух, хорошо, что это всего лишь сон. Вчера со мной произошло ужасное происшествие. Начинаю ей рассказывать, проходя между припаркованных машин. Ты даже себе представить такого не сможешь. «Да я и сама!» Обрываюсь на полусловие от подозрительных звуков. «Бжз!» Сзади слышится характерное движение на скорости шин по асфальту. Сбоку громко взвизгивают тормоза. Аня вскрикивает. А я, не теряя времени на попытку обернуться, дергаю подругу в сторону к краю дороги. «Вот уже кому-то делать нечего!» «Поворачиваться и не пришлось!» Прямо перед нами выехал, перегородив дорогу, знакомый Харли Дэвидсон. Кто сидел на нем сверху, просверливая меня черными, как ночь, глазами в пролезе шлема, думать, ну, вообще не надо. Только гадский байкер мог нас так испугать. Мало ему вчерашнего. Почувствовала, как сердце забарабанило дубинками в груди. Бух, бух, бух! О, гонщица, ты что, преследуешь меня? Пф! От возмущения чуть не захлебнулась словами. Гош, ведро ему на голову. Сам же за нами погнался, а я его, видите ли, преследую. Я же извинилась тогда, мне и даром твой байк не нужен. От злости и повторного за 2 дня сильнейшего испуга отбрасываю для него обращение на вы, переходя в наступление. Рули куда хочешь на своём ржавом драндулете и не перегораживать дорогу. Да простит меня Харлей Дэвидсон. Но так я подчеркнула, что покушаться на байк психа уж точно не намерена. В ответ наглец лишь расхохотался и снял шлем. Показал себя во всей надменной красе. Откуда он вообще взялся здесь? «Видел я вчера, как ты прыгала на ржавый драндулет!» Посмеиваясь, припоминает нахал. Аня испуганный взгляд с байкера переводит на меня, мимикой спрашивая «вы». Что происходит? Не обращай на психа внимания. Сбежал из дурдома и преследует людей на своем байке. Беру ее под руку и тяну в сторону, обойти злобного байкера. Далеко собралась угонщица. Он еще дальше проезжает вперед, зажимая нас между стеной и припаркованным авто. По опыту знаю. Сейчас полезу в рюкзак, псих его отберет. Остается отступать назад. И так бы я и поступила, если бы ни одно, но. Какого чёрта я должна сбегать, когда пришла с подругой в офис к брату? Вон же дверь перед глазами. Всего-то пройти немного осталось. Ну и где справедливость? Думаешь, если бы мне надо было уезжать, тратил на тебя время? заявляет дальше гадский байкер. Мне как раз и надо оставить на парковке своего друга. Ой, как мило прозвучало. Такие, как он, только и могут иметь железных друзей. От нормальных людей Вайкера лучше изолировать. Дальше понёс какой-то бред о том, что ему нужно отлучиться, а тут, видите ли, я вновь кружу, и понятное дело, непроста. Когда я вчера пообещала никогда не попадаться ему больше на глаза, разве могла подумать, что дороги пересекутся, да ещё так скоро. И не где-то там, в далеком неизвестном месте, а на моей территории. Так что не я, а он меня преследует». Аня не выдерживает и вмешивается. «Лучше вам пропустить нас, иначе за целостность ваших фар не ручаюсь». Если подругу вывести из себя, она способна дать отпор в крайних случаях. Для усиления угрозы еще и добавляет. «И вообще, здесь мой парень работает». Ох, лучше бы байкеру не знать, кто Анин парень. Брат, если узнает, во что я вляпалась, будет полгода меня доставать и прикалываться. Уже молчу, что и Костя проболтается. А тому только дай повод поиздеваться. — Да вы обе ненормальные! — прикрикивает на нас байкер, радуя тем, что насмехающееся выражение смылось с его лица. — Еще бы! На фары покушаются. Так тебе псих. Если вернусь и хоть одну маленькую царапинку найду, достану обеих из-под земли. Вывалив нам на голову свою угрозу, байкер сдаёт назад, давая возможность пройти. Бросаю на угрожающего психа самый что ни на есть презрительный взгляд. А он мне в ответ показывает жест рукой по горлу на прощание. Вот так и простились, теперь уже навсегда. Придётся какое-то время смотреть внимательно по сторонам. а то вдруг из-за кустов выскочит Харлид Девенсон с грозным садником. Больше не останавливались, а то вдруг байкер передумает, псих всё-таки. Мы побежали вперёд к спасительной двери в офисное здание. По пути на этаж нужного нам офиса я рассказала подруге свои вчерашние злоключения, связанные с байкером. Аня смотрела на меня в шоке, совсем не понимая, зачем меня понесло на его байк. Но ведь она же и не является любительницей мотоциклов, и понять поэтому не могла. Да я и сама уже 100 раз пожалела, что поддалась минутной слабости, и малиновое мороженое теперь будет напоминать Harley Davidson. Ещё повезло, что Бейкер заставил смыть водой, а не слезать языком. С него станет обидеть беззащитную, слабую, скромную девушку. Вот какая я. Всё же для полного комплекта не помешает балончик с собой носить от психов. Только надо в кармане держать, а то рюкзак отберут. В приёмной брата меня радушно, как дорогую гостью, встречает секретарша. Она вообще меня очень любит, как и я её. А ты уже с компанией к брату приходишь, цедит сквозь зубы жаба Енина, оторвавшись от компьютера. Ласково и нежно обламываю стерву, чётко и ясно называя Аню девушкой её босса. Надо было видеть, как жабу перекосило, даже глаз задёркался. Толкаю дверь к брату и заглядываю в кабинет. "Свят, я к тебе с сюрпризом. Лера тебе делать больше нечего". Поднимает братец на меня недовольный взгляд, ожидая любого подвоха. Больше ничего объяснять не берусь. Видно же, что свет в прекрасном настроении. Так что мы вовремя. Только я могу определить степень недовольства брата по десятибальной шкале. Сейчас на цифре один. На два начинает повышать голос, и так по возрастающей. Так что на десять лучше на глаза не попадаться. Там уже в ход идет тяжелая артиллерия в виде ручек и блокнотов. «Все нормально. Иди», — киваю Ане за дверью. Если что, зови на помощь. Пришлось немного подтолкнуть девушку брата внутрь кабинета. Всё, я справилась. Прислушалась, вроде тихо. Теперь можно и расслабиться. Сама придумала подругу с братом свести. Подаёт голос Енина. Вот неё мёдца она никак. Представь себе, нет. Так что подотри слюни и выполняй свою работу. «Живо ставлю на место любопытную стербу». Жабу сюда пристроила бывшая любовница брата. И она не прочь и сама занять вакантное место. Странно даже, что брат до сих пор на нее не клюнул. Наверное, поэтому она такая и злая. И когда видит меня, надувает щеки, сдерживая себя, чтобы слишком не грубить. Перед ней дочь хозяина фирмы все-таки. А вот так за свои щёки она и получила от меня второе имя Жаба. Пока я жду влюблённую подругу, глядя на старание игнорировать меня секретарши, понимаю, что она идеально подходит для Кости. Такая же наглая и надменная. И ко всему ещё и выглядит как модель обложки журнала мод. Ну вот прямо созданы друг для друга. Хотя без сомнений у индюка и своих моделей хватает. Только родителям в их мечтах мог привидеться наш неподдающийся логике союз. Специально подхожу к зеркалу сбоку от входа, разглядывая себя для сравнения. Выгляжу как подросток. Бездред стала просто милым подростком, никак не прибавив себе солидности. А ну и пусть. Для скромного парня соглашусь в самый раз. Подражать всяким жабам точно не собираюсь. Вскоре парочка выходит в приёмную. Я уже успела прийти в себя после нападения байкера. Почитала в телефоне новые техники росписи ткани и стен и чувствовала себя очень даже спокойной. Даже янину не стало больше дёргать, хотя подмывало жабу подразнить. Проведу вас до выхода, предлагает Свят, безумно радуясь тем, с какой нежностью он смотрит на Аню. Дальше в середины приёмной мы не успеваем дойти. Распахивается дверь и входит отец. Папа, а мы уже слово уходим, закатывается непонятно куда. Следом за папой появляется мой кошмар последних двух дней. Тот, кого я меньше всего ожидала бы здесь увидеть. И я в шоке смотрю на грозного байкера со шлемом в руке. Всё, мне конец. Меня выследили. Не придумала ничего лучше, чем спрятаться за спиной брата. Мысли пронеслись со скоростью звука. Байкер нашёл меня и хочет посадить за решётку. Нет, скорее всего, встрябовать огромный штраф. Так и денег быстро заработает. Вот же псих мстительный, пока не накажет, не успокоится. Отец с нами здоровается и обращается к брату. Свят, перед совещанием нам нужно с клиентом обсудить заказ. Какой заказ меня мало волнует. Так накрутила себя, что всё ещё не могу понять, зачем здесь байкер и кто клиент. Папа, выгни его и ничего не плати. Не выдерживаю и кричу, высовываясь из укрытия. Фиг ему, а не штраф. Хм. Обычно клиенты нам платят, бормочет отец. Лера, ты себя хорошо чувствуешь? Только хочу ответить: плохо. Меня преследует псих на мотоцикле. Брат подходит к байкеру. Привет, Дэн. Так ты и есть тот самый парень, которого я должен бояться. Твоя девушка с подругой заранее сделали рекламу. По-приятельски байкер пожимает святую руку, и без малейших сомнений видно, что они знакомы. Дело труба. Заказчик и байкер у меня сложились ведино. «Мало ему строительных фирм в городе, что ли?» «Ань, пора сматываться!» Шепчу не менее офигевшей, чем я подруге. И мы потихонечку движемся на выход. Визит окончен, всем спасибо, было приятно повидаться. Свят замечает нашу попытку слинять и разворачивает обратно. Конкретно так разворачивает. Вцепился в руку, что и не вырвешься. «Опять уже что-то натворили!» Шипит на нас братец, подводя к насмехающемуся байкеру. «Признавайтесь, во что вляпались?» Папа в наши разборки не вникает, как всегда, думая, что дети играются. Продолжает говорить на другие темы, отвлекая брата. Байкер тут же пользуется моментом. «Угонщица, я тебя вижу за последние дни чаще, чем свое отражение в зеркале». «Очень остроумное замечание». Я-то в зеркало чаще смотрюсь. Думаешь, мне приятно? раздражённо шепчу в ответ, чтобы отец не расслышал. Ты последний, кого бы я хотела встретить. Вспомнился ещё индюк, да байкера, он был последним. Теперь надо будет подумать ещё, кто из нахалов займёт почётное место в моём чёрном списке злейших врагов. Брат переключает внимание на нас и спешит уточнить подробности своему знакомому клиенту. вроде его кто-то спрашивает. Тебе не меня нужно бояться, а этих двух подружек, особенно вредную мою сестру, кивает на меня брат, сдавая с потрохами. А я вдруг вспоминаю, что давно не проводила эксперименты с росписью его одежде. Сегодня же разработаю специальный дизайн для всех рубашек брата, что-нибудь в стиле Hello Kitty. Ему идеально подойдёт. После упоминания того, что я уж точно не случайно сюда попала, байкер меняется в лице. Нет, он не принял смиренный вид и даже не попытался взглянуть на меня более серьёзно. Грозный байкер расхохотался в голос, считая совпадение забавным. И почему мне не смешно? Да понял уже, девчонки огонь. Всё ещё посмеиваясь, выдаёт вроде комплимента развесившийся байкер. Может, простил? Закладывается обнадеживающая мысль. Считая вопрос решённым, Свет отпускает мою руку и отводит в сторону Аню пошушукаться на прощание. Меня здесь больше ничего не удерживает, и хочется лишь одного сбежать наконец-то подальше от прицела тёмно-карих глаз. Теперь я знаю, кто ты, Лера. Несказанно радует меня байкер новым знакомством и быстро нажимает на кнопку в телефоне, переворачивая экран ко мне. Видео с твоим участием у моих сотрудников стало самым любимым. Сейчас мы ещё с твоим отцом и братом посмеёмся, так что иди, я тебя не задерживаю. Желание сбегаться вмиг испарилось. На видео какая-то идёт к самороженам, высунула язык и корчит рожи возле байка, до того как влезть сверху, задирая до трусов юбку. О боже. Не думала, что я так глупо выгляжу. Но почему я шорты в тот день не надела? Пытаюсь выхватить телефон, но куда там мне. Байкер мгновенно реагирует, спрятав компромат за спиной. Что ты хочешь за видео? предлагают договориться, даже готова заплатить. 2 недели моешь мой байк. Мне понравилось, как ты старательно работала тряпкой. Справишься, тогда поговорим о гонщица. Ха-ха. И это называется договориться? Если бы я от злости и возмущения раздувалась, то превратилась бы сейчас в огромный красно-оранжевый шар. Взлетела бы курс полёта в окно, и не мучилась от издевательств долбанутого психа. А может, он много раз головой падал со своего байка. После чудесного предложения вообще не сомневаюсь в его чокнутости. Но он и не сомневается в моём ответе. Ну что, когда приступаешь? Торопит гадский байкер с самоуверенной кривой улыбочкой. Перспектива видеть его 2 недели представилась самым жутким кошмаром. С другой стороны, на смешке брата морали за поведение от отца. Что? Что мне выбрать из двух бредовых вариантов? Я в ловушке. Приступлю, не сомневайся. Стараясь не сорваться, говорю спокойным голосом, сделав свой выбор. Вот как только ты превратишься в человека, так сразу и прибегу. А так как тебе это не грозит, псих ненормальный. то сам и мой свой драндулет». Что он мне мог сказать в ответ и какие дополнительные угрозы предъявить, я меньше всего хотела сейчас узнать. Вылетела пулей в коридор, притормозив у самого лифта. За мной байкер, естественно, не погнался. Негоже заказчикам бегать по чужим офисам. Ха, на то был и расчет. «Неприятно, конечно, что видео всплывет. остаётся лишь надеяться, что брат занят Аней и на меня времени не найдёт, а папа поворчит и перестанет. Спустя несколько минут прибегает за мной Аня, и мы вместе спускаемся вниз. Ощущение того, что меня так просто загнали в ловушку, и, возможно, именно в этот момент смеются в кабинете над моей минутой славы, давит и требует мести. Ань, подержи меня здесь. Пусть хоть немного, но я испорчу весёлое настроение гадского байкера. Нет, не надо, Лера. Он же тебя найдёт, и тогда мало не покажется, умоляюще прочитает подруга, отговаривая меня от попытки разозлить и без того грозного типа. Хуже всё равно не будет, а потом я что-нибудь придумаю. Достаю из сумки стойкую помаду, подготавливаясь заранее. Стой на стрёме. Если увидишь психа, кричи: "Байк горит". С тяжёлым вздохом подруга остаётся присматривать за дверью, а я мчусь на поиски припаркованного Harley Davidson'а. Пришлось прилично пробежаться между рядов машин и мототранспорта. В четвёртом ряду наконец-то попадается на глаза мой знакомый чёрный байк психа. Красавчик, даже портить жалко. Но ничего, Harley Davidson, хозяин тебя отмоет лично. Вести на мойку постыдиться. Хи-хи-хи. Снимаю крышку помады и первым делом начинаю с сиденья. Осторожно, байкер опасен для людей. Мне показалось мало. Да и на чёрной коже сиденья малозаметно. Жаль маркера нет под рукой. Но я не отчаиваюсь. Наношу одну за другой ещё кучу вся возможных надписей и рисунков на руль, боковые трубы, диски и фары. Не дотрагиваюсь только к панели приборов, зная, что на ней срабатывает сигнализация. Сегодня байкер узнает о себе много нового, а уж рисунки мои так точно обязан оценить. Особенно на трубах, где я изобразил его с головой коня, а байк в виде человека. Своё творчество сфоткала, а не показать. Ну и для себя, чтобы при наездах родственников смотреть и успокаиваться. Жаль, физиономию байкера не увижу, но так рисковать уж точно не могу. Мне ещё жить, не надоело.